Глава семнадцатая. Сбор. Белые болота, красный перевал, закатные луга, костяные пещеры. Много-много названий, много-много племен, много-много лютов. И кажется, что знают все друг друга, и кажется, что все друг с другом знакомы. И нет ни одного волка, ни одного волчонка ходить научившегося которому не по себе от количества посторонних такого. Все на своем месте, все друг другу рады, все друг другу улыбаются, приветствиями и новостями обмениваются, шутками и взглядами понимающими. Прежде всего, задумчиво Гордана говорит, глава другого племени, название которого Вран забывает сразу же, как только ему шепчут его на ухо. «Думаю, все со мной согласятся, что место это не совсем теперь для встреч наших подходит. Кивает Гордана, поморщившись слегка на деревянного медведя за своей спиной. Еще больше этот медведь, чем издалека в рану показалось. Наверное, если одного волка деревянного на другого поставить, примерно такая высота и выйдет. Тупая морда у медведя, равнодушная, ничего не выражающая. Ни мудрости в глазах его деревянных нет. Непроницательности волчьей. Насмешка одна какая-то сплошная. Думали деревенские, что волкам, их предавшим, что-то они с помощью медведя этого докажут, а на самом деле просто над собой посмеялись. Кивает Елисияра, и, и дюжина других лютиц верховных рядом с ней стоящих. Кивают и знахари за спинами их, совсем как радее обычно, безмолвными тенями застывшие. Кивают и остальные люти по склону холма разбросанные, не поместились бы они все на вершине его. Врану еще повезло, со своего места он хотя бы лица говорящих видеть может, в то время как кто-то чуть более невезучий вовсе на их спины только любуется. И стоит Вран почти в первом ряду, потому что выходить ему к лютицам придется, когда настанет очередь Лисьяры говорить, и начнет она рассказывать, что со дня зимнего солнцеворота в племени ее произошло и покрыты границы холма туманом непроницаемым, и нависает ливень стеной защитной над всеми землями окрестными и над холмом тоже. Вран знает, летом у лютов всегда так, летом снежную бурю не вызовешь, приходится выкручиваться. Только вот если зимой буря этот холм не трогает, то сейчас ливень очень даже врана трогает, промокла насквозь рубаха, прилипла к спине и животу, Хлюпают сапоги от влаги, волосы отросшие поклей мокрые назад откинуты, струйки воды с себя за шиворот в рану спускают. Неприглядно в должно быть со стороны выглядит, совсем не торжественно. Впрочем, не он один. И на глав племен дождь льется, и на знахарей их, и на детей, прямо на земле на почтительном расстоянии от глав сидящих. И пусть и почтительно расстояние это, но намек читается, и очень хорошо. Дети Горданы, дети Лесьяры, дети всех лютиц, племенами своими правящих, достойны на одной высоте с ними быть, хоть и в стороне. А вот мужья их ничем не отмечены. Не знает вран даже, где они, мужья эти. Близко ли они к вершине или почти у самого подножия. Похоже, нет особого дела лютицам до да мужей своих. Мужей. «Это чё?» Моргнул Зоран, когда Вран в землянку стариковскую вернулся, серьгу в его ухе заметив. «Чё это это, Вран?» Озадачено и Горан на него посмотрел. «Это что за...» Довясь собственным дыханием, вперемешку со слюной зашипел Бушуй. «Ох...» — только и сказала Лада. «Ох...» — подхватил ее ропот других стариков. «Ох...» Да, лучше и не скажешь. Начинает Гордана рассуждать, где лучше всего новое место собрания устроить. Присоединяются к ней остальные главы, перестает их слушать окончательно в ран. А Бая, единственная, кто занимает мысли его, кажется наоборот, со всем усердием к ним прислушивается. Сидит Бая вместе с другими будущими главами и знахарями, вместе со старшими и младшими дочерьми и сыновьями. Не отрываясь на эту гордану, смотрит. От искры отмахивается, то и дело на уши ей шепотом наседающий. Другим лютицам молодым головкой слегка качает. Не сейчас, занятая. Она в рано совсем не смотрит. Зато кое-кто другой взглядом его пристальным прожигает. Лисьяра. Поспешил Бушуй к лисьяре, как только задыхаться от негодования перестал. Да только опередила его Бая, сама решила на рассвете мать навестить, да решение решении ей своем сообщить. Сказала Врану, ты меня подожди, я с ней поговорю, а потом сразу же к тебе приду и расскажу, что да как. И Вран ждал. Весь рассвет прождал, упрямо в землянке Стариковской на расспросы Горана с Зороном отмалчиваясь. Все утро уже снаружи прождал, по разрешению Лады по своим делам отправившись. Не было дела у Врана, не было и Бая. Присоединился к Горану с Зораном Нерев, не удержавшийся. Долго Нерев терпел, долго молчать пытался, но не выдержал. Вышло из землянки общей и зима. Утро сменилось днем, потом вечером, потом уже к Кургану выдвигаться время пришло. А так и не появилась. Очень хорошо вран уже этот подход ярин знал и не удивился даже когда только рядом с ней Баю и увидел, у границы уже. Отделяли Врана от Баи самалисьяра Лисьяра, Радей, Искра Сивером, ну и Бушуй, разумеется, и не стал Вран даже пытаться к ней прорваться. Лишь зубы стиснул и подумал, ладно, все я тебе на кургане твоем выскажу, все выскажу. Надеялся Вран, что хоть на собрании этом проклятом ему с Баей побыть немного удастся. Ну, конечно, не тут-то было. Подхватили Баю тут же друзья из племен соседних, подлетела к ней дюжина лютиц высокородных, все как одна на искру, почему-то похожих. Не то из-за пустоты в перемешку с любопытством в глазах их темных, не то из-за колец блестящих, на волосы нанизанных. Увлекло, закружило Баю в вихре волчиц этих пустоглазых. И ее глаза умные, глубокие, все на свете выражающие, лишь вскользь мазнули. А вот глаза «Не, дохлая попытка», — бормочет справа от врана Горан, тоже, видимо, не слишком-то к радостям и горестям чужих племен прислушивающийся. «Не, попытка-то хорошая», — говорит слева Зоран. «Ну, а лисьярка у нас лютица такая... неуступчивая, неуступчивая, во. Она и нам-то место в доме общем не уступила, к старикам забросила. Чего это? Вы с Баей подумали, что она дочь собственную тебе уступит, тем более старшую». «Да, старше это вообще не смотреть, не трогать. Вот если бы на Искру ты посмотрел...» «Да, Искра — это совсем другое дело. Не Искре главой рода становиться. Куда ей? Хотя сама-то по себе она забавная. Я как-то ее аж до колик рассмешил. Шкуру оленю надел ей и говорит... «Да заткнитесь вы!» Раздраженно Нерев говорит. «Вы что, не видите? Не до этого ему?» «Вран, не время тебе сейчас с ней выиграете играть». А беспокойно зима хмурится. «Я ведь все понимаю, не дура ведь я. Ничего между тобой и Баей нет. Просто лисьяру ты хотел на место поставить, верно же?» «Ну не любит она, когда с ней так обходится. Ты лучше серьгу эту сними, когда на курган подниматься будешь. Не рань чувства лисьярины. А то она совсем жизни тебе не даст. Хорошо вы с Баей все придумали, но придумали же, правда?» Бедная, глупая, наивная зима. Ничем ее не пробьешь, никак ее не переубедишь. Всегда оправдание для Врана найдет, всегда надежду новую для сердца своего болезненного сыщет. «Что мне говорить-то на кургане этом, Зимушка?» спрашивает Вран, делая вид, что не расслышал большую часть ее слов. Или мне молча на нем стоять да головой кивать? «Ну, я не...» теряется зима. «На курган только волчата обычно поднимаются», — Вран. Со вздохом Нерев поясняет. «И волчата, как ты можешь понять, ничего особо и не говорят». «Впервые у нас такое, чтобы бывший взрослым человек перед племенами представал». «Может, они и ждут, что ты что-то скажешь, но ты прав. С Лисьярой лучше помолчать, безопаснее будет». «Что?» — криво усмехнулся Вран. Так уж выйти и помолчать. Вот вам вран с белых болот. Посмотрите да забудьте. Да. Без улыбки Нерев отвечает в глаза врану глядя. Посмотрите да забудьте. А серьгу тебе и впрямь надо снять, чтобы Лисьяра и о ней забыла. Вот как. Ха! Да, так уж и забудет, ухмыляется Горан. Да на всю жизнь она это запомнит, чай не старуха еще... Память ее любой знахури позавидует. А мы однажды к ней подошли, спросили, «А чего, долго нам еще у стариков торчать?» А она на нас холодно так посмотрела и как начала все оплошности наши вспоминать. Вот прям от рождения начиная и заканчивая, рассказывает Гордана о делах племени своего, кто родился, кто женился, кто умер. Пропускает в ран все это мимо ушей, едва беглый взгляд на двух волчат, взглядом лютьем под дождем нещадным, представивших бросив. Все еще своими глазами байны пытается поймать, но пока безуспешно. Куда угодно Байя смотрит, на кого угодно, но только не на него. Понимает Вранг, конечно, что не со зла она это делает, что важно для нее это собрание, для него никакой важности не имеющие, но все равно с каждым новым выступлением все большее разочарование он чувствует. «Вот так просто? Вот так и будет всегда?» признает ли его Лисьяра или нет, поднимется ли сама Бая на курган этот главой племени. Всегда Вран за его пределами оставаться будет, рядом с теми, кто и словом с Баей за полгода не обмолвился. Разве справедливо это? И заливает глаза Врановый дождь, и хлещет по лицу его ветер усиливающийся, и продолжают все, кому не лень, судьбу его вполголоса обсуждать, как следует ему поступить и как не следует. Авран стоит, Авран все смотрит. Авран все сквозь пелену дождя, сквозь порывы ветра, сквозь спины лютов перед ним, сквозь глаза лисьяры, огнем ледяным каждый вздох, каждое движение его пронзающее. Сквозь глаза безразличной остальных лютиц, сквозь круг глав будущих изнахарей, баю поглотивший криком своим беззвучным читься пробиться. «Бая, бая, бая!» ну что же ты бая не так вран себе это представлял как и всегда каждый раз одну и ту же ошибку вран совершает каждый раз рисует воображ своем образы яркие несбыточные обучение себе у лютов иначе грезил жизнь с ними домах место свое в нем встречу с предками к людям отношение к самому себе но каждый раз ему кажется ну вот же Сейчас-то все точно совсем по-другому будет. Вот сейчас выйдет Бая от Лисьяры, в рану как обычно, лукаво улыбнется и спросит Вран. «Ну что?» — и скажет Бая. «Ну что?» — конечно, недовольна она была, но ничего с решением моим поделать не смогла. И свалится у Врана ноша с души непосильная, и впустит его лес неохотно, недружелюбно, но тоже признавая. Обошел его все-таки Вран. Нечего хозяину на придумку Бая возразить. Теперь-то точно Вран даже в одиночестве себя спокойно в нем чувствовать сможет. Теперь-то перед Враном точно все дороги будут открыты. И пойдет он, наконец, не в хвосте за лютыми, от стариков неподалеку, а рука об руку с баей И ничего, ничего, ничего ему Лисьяра не скажет, и ничего, ничего, ничего сделать ему не сможет. И Вран будет рядом с Баей, а Бая будет рядом с ним. Разве так многого он просит? Разве так многого он когда-либо просил? Но сделал Вран шаг в лес, пока Баю ждал, не удержался. И Чомар ему навстречу шаг в лесу, в вмиг потемневшем сделать попытался. И вынесла Врана из леса мгновения ока, и чуть не плюнул он на землю в сердцах. «Не получилось!» Плевать Чомору было на все серьги его и на слова байны Наверное, так же, как и Лисьяре. Отлично они друг другу подходили. Отличный у Врана был набор тех, кто выше его. Кто власть над ним имеет. А единственное, кто другой, совсем мягкий, нежный верх над ним всегда брала. Посмеялась только. Одну из последних надежд его разрушив. На жизнь вдали от Чоморов и Лисьяр. Все, Бая говорила, Вран ей рассказать может. Не обвинит она его ни в чем не обидит, но и близко к сердцу. Надо было ей уточнить, принимать не станет. Потому что иным ее сердце живет, пусть и есть в нем место для врана. Но и для других вещей место есть. Вот для происшествий этих в племенах чужих, совершенно для врана пустых и бессмысленных. Родился, женился, умер, родился, женился, умер. «Вот волчонок наш, вот еще один, вот двойню волчица наша принесла. Ух ты, а это тройню!» Любопытно, а у них как души на троих делятся? Не по целой даже предками великими отпущены. Усмехается вран мыслям своим невеселым. Откидывает Байя волосы мокрые от дождя тяжелые назад. С Сивера по носу хлещет случайно. Морщится север недовольно. Что-то Байя говорит, а она весело на него оглядывается на него оглядывается. «Многовато», — негромко Нерев говорит. «М?» Скорее из вежливости, чем из любопытства, искренне Вран переспрашивает. «Многовато ушедших», — повторяет Нерев. «И все от людей». Прислушивается Вран все-таки. Все равно бая ни единого взгляда на него не бросает, не замечает даже, что смотрит и смотрит он на нее. Волчья яма, волчья яма, волчья яма, охотник, охотник, охотник. Ползут у врана брови вверх шесть мертвецов в одном племени. И никто из них от старости или болезни в лес свой вечный не отправился, только от рук человеческих. Сменяется лютица говорящая, другое слово предоставляет, волчата, люты, судьбы свои воедино связавшие и охотники. Оказывается, в окрестностях белых болот не все так плохо. У других племен выше по реке бесчинствуют люди беспрестанно, которые год волкам покоя не дают. Особенно плохо перевалу красному приходится, из которого травный треклятый вышел. Совсем рядом они с деревней большой живут, медведем поклоняющийся. А по другую сторону их еще одна подпирает. Та, в которой людям уж и зверей не хватает. Боги у них какие-то, то грома, то солнца, и чего только не придумают. — И что? — растерянно в говорит, до конца лютицу белоголовую морщинистую дослушав. — И что, каждый год у вас такое? — Какое такое? — спрашивает Нерев. — Количество убитых. — Людьми, что ли? — подключается к разговору Горан. — Да уж обсчитался ты, поди, Нерев, в этом году наоборот маловато как-то, — пожимает плечами Зоран. «Да уж как жрать им нечего, так с голодухи они за нашими гоняться и начинают. В вашей-то раньше деревеньке мясо волчье под запретом было. А теперь смотри в оба». «Ха, да. А еще, как же там, вытравливают они. Во, вытравливают». Напьется пастушок деревенский хмеля крепкого в полдень жаркий. Вся животина от него разбежится и начинается. «А, волк мою козу украл». «А, волк мою буренку увел!» «Да на кой нам их буренки сдались?» «Да нам что, оленей мало?» «Тихо!» — шикает на них зима. «Лисьяра вперед выступила!» «И правда выступила!» «Вспыхивает молния недалеко от врана и освещает во мраке ночи лисьяру. И прошивает врана не молния, но взгляд лисьяры острый испепеляющий И гремит гром». И не удивится Вран, если молнию эту с громом сама Лисьяра и вызвала. Не пожалела для Врана чудо своего, лишь бы в очередной раз отношение свое к нему показать. Припугнуть, может. Что ж, удача ей. Давно уже на Врана запугивание ее не действует. Итак, громко и спокойно говорит Лисьяра. Белые болота. Стихают шепот и смешки на склоне холма мгновенно то ли от вспышки молнии, то ли от самой Лисьяры. Тут уж, конечно, нечего в рану сказать. Самая статная она среди других лютиц верховных, самая величавая. Держится так, что ни на какие разговоры пустые не осмелишься, пока она говорит. Говорит Лисьяра, что нет волчат новых в племени, но вот-вот появится у Снежи. Хорошо. Говорит Лисьяра, что один волк и одна волчица в лес ушли, Солн и чая. Хорошо, хотя для родного племени Солна, видимо, не очень. Ахает кто-то за спиной Врана, разносится все-таки по рядам люто в печальный шепот. Любили Солна в его племени, гораздо больше, чем в племени Лисьяры. Говорит Лисьяра, что никто никому мужем и женой не стал, на Врана все тем же ледяным взглядом глядя. И происходит чудо настоящее. Не то что молния это паршивая, находит Врана Бая в одно мгновение глазами. Словно всегда знала, где он стоит. Словно сама украдкой на него поглядывала, когда он на миг друзьям отворачивался. И качает Бая слегка головой, Врану в глаза смотря. «Нет, не вмешивайся, не обращай внимания, не надо». «Так что же это значит?» — с тоской Вран думает. «И все на этом?» Коли Лисьяра, как обычно, через него переступила, то и Бая следом шагнет, взглядом его лишь понимающим и утешительным одарив. И что дальше Лисьяра придумает? Может, скажет через несколько лет Бая, «Теперь давай-ка мы тебе, дочь моя старшая, настоящего волку в мужья найдем». И не сможет Бая ничего сделать, кроме как Наврана тем же взглядом предостерегающим посмотреть? Говорит ли Лисьяра вдруг, что кое-что важное ей жители водные пред солнцеворотом сообщили. Говорит Лисьяра вдруг, что пришли к ней предки во сне в ночь солнцеворотную. Говорит Лисьяра, что что-то важное травный ей сказать хотел, пытался. Но неразборчиво речь его была, возможно, из-за непривычности места. Говорит Лисьяра, губы в сухой улыбке растягивая в рано стужей глаз своих обдавая что тем не менее есть у нее в племени кое кто кто уж наверняка не домолвки все травного прояснить сможет и еще ниже еще стремительнее все у врана вниз ухает. как на ногах удерживается сам не знает говорит лисьяра вран из сухолесья не окажешь ли нам честь вран из сухолесья «Сухолесье, сухолесье!» на Баи брови поднимает, с недоумением на мать смотрит. Не знает, не сказала. Травный во сне пришел, жители водные сообщили. Приберегла яра все для мига этого, не стала Баи раньше времени обо всем рассказывать. Хотела, чтобы не только перед Баей, не только перед одним племенем, но перед всеми племенами Вран ответил за содеянное. А может, все-таки и впрямь не так уж разборчиво слова травного были. «Вран!» — с той же улыбкой спокойно и повторяет. «Выйди к нам, пожалуйста. Думаю, тебе есть что сказать». «Сука! Бессердечная, вероломная, редкостная сука! Думаю, тебе есть что сказать!» Оглядывается на Врана зима удивленно, смотрит на него Горан с Зораном. Чувствует вран, как нерев на его спину в растерянности уставился, и не он один. Все, кто знает его, на него посмотреть оборачиваются, а те, кто не знает, за остальными повторяют. Наседают опять на баю коршуницы вокруг нее, побрякушками блестящими усеянные. И искра среди них дергают с сивера за рукава рубахи их братья. Что ж... «Врану действительно есть что сказать. В конце концов, ведь не уточняла Лисьяр, что именно?» «Иду, Лисьяра», — коротко он отвечает. «Раздвигаются перед ним люты, уступают ему дорогу. Поднимается Вран на холм, скользкая земля. Ездят по ней сапоги, никакая чуткость волчья не спасает. Да и нет ее. Не было и не появилось. Останавливается Вран к Лисьяре, подойдя. Дождался». Теперь, наконец, бая на него, не мигая, смотрит, напряженно, понимающе как и все остальные. «Бая, Бая, Бая, что теперь Врану делать?» Но смотрит сам Вран на Лисьяру и понимает. «Нет, точно не это. Точно не под ее дудку плясать, не дождется». Выпрямляет Вран спину, поднимает голову, вздернув подбородок. В ответ Лисьяре улыбается и поворачивается к ней спиной стремительно всех лютов перед ним, стоящих взглядом, изучающим Акидовая. Горона и Зорона, Нерева и Зиму, Самбара, Веша, Снежу. Вот так, так-то лучше. Теперь не тенью присмыкающийся виноватый вран перед главами родов стоит. Теперь сам он словно один из этих глав, на подопечных своих взирающий. Один из глав. Ждут люты, ждут горн и зорн, нерев и зима, даже самбар, равнодушно на небо все это время глядевший, а не на холм. Не страшно Врану почему-то, чего ему бояться? Нравится это ему даже, наконец-то перед всеми речь держась, а не одной лисьяре в обществе радея вечного отчитываться. Наконец-то Вран ее не видит, наконец-то хоть кто-то к словам его прислушивается. Втягивает Вран воздух в легкие». «Холодновато», — просто говорит он, и умолкает. «И люты тоже замолкают» — на несколько мгновений. Потом переглядываться начинает. Потом из смешки неуверенные Вран слышит. «Это еще что такое? Что за дурачка Лесьяра на курган вытащила?» «Холодновато», — задумчиво Вран повторяет. «И мокровато. Сколько часов мы тут стоим? Второй или третий уже?» скорое солнце, сон себя последний стряхнет, а мы все стоим, а мы все прячемся. И от кого? От людей. Из-за них на детей наших дождь проливаем, из-за них старикам нашим кости морозим. Да уж, все как обычно, почему-то я не удивлен. Сдвигают брови люто озадаченно, по-прежнему ничего не понимают. Хмурится и нерев, чье лицо вран видит лучше всех. Один только самбар слушает Врана внимательно, бесстрастно. Но что-то пробуждается, всплывает на поверхность в его усталых темных глазах. Что-то совсем неудивленное и неозадаченное. Хорошо. На него Вран и будет смотреть дальше. «Вран?» — холодно произносит у Врана из-за спины Лесьяра. «Ты, кажется, не понимаешь. Нет!» — резко обрывает ее Вран, даже не оборачиваясь. «Я все прекрасно понимаю, Лесьяра, меня вызвали сюда, чтобы я говорил, так в чем же дело? Вот он я, вот речь моя, И я просил бы не прерывать меня, или даже в этом мне откажут». «Оставь его, Лесьяра», — негромко говорит чей-то женский голос. «Пусть говорит, если он этого хочет». «Да», — усмехнулся Вран, — «да, хочу». «Итак, смотрят на него все». Привлек он внимание даже тех, кого никакие рассказы глав не занимали. А сам Вран от самбора взгляда не отрывает и говорит. «Нарекли меня от рождения раном из Сухолесья. Нарекли в деревне человеческой. А потом показалось мне, когда в племя волчья я вступил, что заслужил я имя Врана с Белых Болот. Но, видимо, не считает так глава наша. Что ж, как ей будет угодно. «Значит, так и представлюсь, вран из Сухолесья. Человек по рождению, волк по душе единственный. И кто-то, кто на белых болотах живет, да никак место себе на них не найдет». Вновь переглядываться люты начинают, вновь шепот неуверенный по рядам их пробегает. «Человек? На белых болотах? С одной единственной душой? Как такое вообще возможно?» «Но кажется мне, что не единственный я, кто с бедой этой столкнулся», — невозмутимо продолжает вран. «Пришел я зимой в племя Лисьярина. Заявил о своем желании волком стать. Все ради этого сделал. И шкуры волчьи из деревни своей украл, чтобы домой их вернуть. И в границе холмистой много месяцев жил, без света, без еды, без воды, одной учебой занимаясь». Русалки пытался помочь, чью душу ведьма в деревне моей захватила, и помог ей, и не одной, а многим сразу. Да только не помогло самому мне это. Все равно на том же месте, в том же положении меня оставили. А как приняли меня предки все-таки, несмотря на все противодействие лисьяры? Приняли? Нехолодный голос лисьяры уже ледяной. Вран. Вран. Я бы хотела... «А как приняли меня предки все-таки!» Громче и упрямее Вран повторяет. На все возражения ее плюя Как сама Лисьяра на все слова его плевала. Так все равно жизни мне на белых болотах не нашлось. Отправили меня до конца дней моих старикам прислуживать. Да этим и ограничились. Пропал мой наставник в лапах человеческих, десятком стрел пронзенный. И на этом закончилось мое обучение. Да и как меня можно учить, коли день и ночь я горшки с нечистотами выношу до да одежду стариковскую у реки стираю? Коли всегда найдутся в доме стариковском те, кто терпеть меня не может. Задание для меня очередное, лишь бы на волю меня не отпускать. Думал я поначалу, что одинок в несчастье своем, но потом быстро понял, что не так это. Что даже если волком, настоящим, а не человеком-то родился... Это еще не значит, что счастье ты свое в племени волчьем найдешь. Много таких историй у меня перед глазами было. Много волков с волчицами молодых, обычаями племени скованных я повидал. И сейчас их вижу, прямо перед собой. И не сказать им уже. Да это потому, что чужой я не свой, лес меня принимать не хочет. Не в лесу дело, а в тех, кто себя выше леса, выше других поставил. «В тех, кто главами нашими по праву рождения является, и все равно им, чего хотим мы, а чего не хотим. Только своей волей они живут, только своими желаниями». Замолкает в ран на мгновение, дыхание переводя. И не прерывает его почему-то больше лисьяра, тоже молчит, тоже слушает, как и все перед ним. «И, о чудо! Мерно вверх-вниз голова самбора двигается, мерно он каждому слову в рано кивает». И согласен с ним Самбар, в чем-то и Нерев согласен, не кивающий, но и не морщащийся досадливо. И зима согласна, расширенными от страха, но восхищенными глазами на него глядящая. И Горан с понимающий, ухмыляющиеся, согласны. Ну, в них-то Вран и не сомневался, они-то всегда за любую гадость в сторону Лисьяры. «Да что он, сядь!» — слышит Вран за спиной голос Сивера возмущенный слышит Вран, как север на ноги вскакивает, но останавливает его ничего не выражающий голос лисьяры. «Кто-то знахарем хочет стать», — пожимает плечами Вран. «Спасибо, Сивер, что навел на эту мысль». А кто-то в глаза бы этого знахарства не видел, но как матери родной в этом признаться все обычаи волчьи поправ. Кто-то о стариках заботиться хочет, Но, старики, у нас это лишь наказание для провинившихся, для хороших волков, главе не насоливших к ним дверь закрыта. Кто-то всю жизнь честно живет, правильно, ни одного слова плохого главе не говорит, ни одним поступком дурным ее не обижает. А все равно расплачивается за проступки тех, кто его родил, а не за свои собственные. Кому-то ножи ковать поручают, одежду шить, шкуры оленьи выделывать И не спрашивают даже. «А по душам ли это тебе? А хочешь ли ты этим заниматься?» Кто-то не выдерживает и к людям от всего этого бежит. «Подумать только к людям!» К тем, кого ненавидеть мы должны. А мы почему-то задницы им вылизываем, помогаем, из леса выводим, медведи от них отгоняем. А что же отгоняем, если так любят они медведей этих? Вот он, красавец, прямо на холме там стоит, на пепелище предков ваших, людьми же сожженных». Почему бы не оставить их с любимцем наедине? Почему бы не оказать им такую услугу? Вновь Вран останавливается, чтобы отдышаться. И вновь Лисьяра ничего ему не говорит. Любопытно ей, наверное, куда он клонит. Или поняла она уже и ждет, когда к главному он перейдет. Позволяет ему это. Давай, неси свою чушь, а я посмотрю, кто с этой чушью согласится. Всегда полезно знать, кто втайне против тебя настроен. Что ж... Вран с удовольствием ей это покажет. «Люди», — продолжает он, продышавшись, — «люди, люди, люди. Людей мы всегда бережем, людей мы всегда спасти готовы. А своих неужели не готовы? Братьев, сестер, отцов, матерей, дедов с бабками. Видел я, скольких смерть солна здесь задело. Но разве не человек его за загривок взял, да к смерти этой подтащил?» На моих глазах почти это было, сам я тело солна видел, человеческим страхом, глупостью, ненавистью растерзанное. И другое тело видел, чаяно, на колья человеческие, нанизанное. А сколько раз вы такое видели? Сколько раз ваш друг, брат, любой, с кем сердце ваше связано было, из-за человека раньше срока в лес вечный уходил? Сколько раз главы ваши глаза на это закрывали, ни словом злым, ни мыслью осуждающей, людей не задевая? «Сколько раз повторится это?» «Да, может, полноценным волком меня и не назовешь», — говорит Вран вдохновленно. «Может, не я хоть что-то в полудоме своем, полудушой своей решать? Может, не мы все этого? Может, и не хочет этого никто из нас? Не бежать от людей, а отвечать им. Не помогать им, а на место их ставить. Не чужой жизнью жить» главами нам навязанной, а свой собственный путь искать и находить. Не в одном доме в землю врытом, на виду у сородичей всех жить, а вместе с любимыми, детьми и родителями свое место иметь. Не приказом одной волчицы подчиняться, а право голоса для всех иметь. И знать, всегда знать, услышан твой голос будет. Не закроют глаза на обеды твои, на надежды твои, на мечты. Не останется родной твой неотмщенным, никогда не будешь ты по лесу ходить, по сторонам оглядываясь. А не захотят ли деревенские его от тебя очистить? Может, нам пора земли свои от них очистить? Может, есть земли еще в лесу этом? Ни одним племенем не занятые. На которых свое собственное племя мы сможем создать. Свободное, честное, ни перед какими обычаями, закостенелыми не склоняющиеся. Своё племя? Новое? О чем он? Да что это? Неужто и впрямь он собрался... Бегут, бегут, бегут голоса изумленные, встревоженные по устам лютьям. Весь холм кольцом плотным опоясывают, гудят и первые ряды, и последние. «Лисьяра, да его, наконец!» Раздраженно бушуй откуда-то издалека рычит. Не видит вран его даже, и хорошо. Не для бушуя он все это говорит, не бушуй, его слушатель главный. «Зачем?» Спокойно бушуя голос, Лесьяра спрашивает. «Пускай. Продолжай, Вран, закончи свою мысль». «Заканчиваю, Лесьяра». Также спокойно Вран говорит. «Заканчиваю, и ко всем, кто хоть отголосок истины в моих словах услышал, обращаюсь, задумайтесь. Все ли вас устраивает, всем ли вы довольны? Не с главами племен, я сейчас говорю, не с дочерями их, не со знахарями и их учениками». Знаю я, что их переубеждать бессмысленно, но вам, самым обычным, верным, простым волкам и волчицам я говорю, присоединяйтесь. Присоединяйтесь ко мне, коли хоть что-то души ваше тронуло. Если идете вы по дороге жизни своей, то на одну, то на другую корягу натыкаясь. Если хлещут вас по лицу ветви еловые, если туман вокруг вас и дождь холодный льет, как сейчас. Стоит ли и дальше по дороге это идти? Стоит ли не ненастья эти терпеть из-за людей, на ваши головы свалившиеся, или все же лучше в иную сторону свернуть, что-то другое попробовать? Не на хвост волчицы верховной, впереди всегда бегущей смотреть, а рука об руку с теми пойти, кто наравне с вами будет. «Что ты предлагаешь?» — неожиданно громко спрашивает Самбар. Видно по лицам большинства лютов, что замешательство одно, у них слова врана вызывают, но есть и исключения. Есть свои самборы неревы, гороны, зороны и зимы, даже в племенах других. Есть не только самборовские кивки, есть не только зимины взгляды завороженные. Есть, есть, есть те, кто с Враном согласен, не в пустоту привычную его слова упали. Я предлагаю, начинает Вран, и сжимает вдруг его горло что-то, и обжигает ухо его серьгой вдруг от баи. От Баи. От Баи, которой он тоже все это предлагал. От Баи, которая смеялась лишь в ответ на все предложения эти, но не виновата она ведь в этом. Сделала бая всегда делала для Врана все, что могла, все, что правильным считала. Никогда зла ему не причиняла, никогда в помощи не отказывала. И что же он сам в ответ на сердце ее открытое устраивает? пообещал же он себе когда то поклялся горячо уверенно что только улыбку на губах ее вызывать будет только смех ее звонкий и что же смеется ли она сейчас улыбается ли что делает вран что он делает хочется в рану мимолетной слабостью хочется обернуться к бае обернуться на нее посмотреть а не на самбор этого ей одним взглядом сказать пожалуйста поверь мне Как всегда ты мне верила, так и сейчас, поверь. Не для себя я это делаю, ради нас. Не я, мы, мы к племени этому новому присоединимся. Не я, мы, мы от матери твоей сбежим, от нрава ее нестерпимого, от решения ее невыносимых. Хотела же ты со мной судьбу свою связать, ну так вот же я. Вот судьба наша общая, не отрекайся от нее. Доверься мне, доверься мне, доверься мне. Доверься мне. Но вместе с баей и налисьяру в рану смотреть придется, и на остальных лютиц Верховных, и на Родея, и на Сивера Проклятого, и на Искру Тупоголовую. Нет, на это ран не согласится. Поэтому он повторяет, по-прежнему в глаза Самбору глядя. «Я предлагаю... предлагаю лучшее у всех взять, но никого не щадить». Я предлагаю всем, кто хочет этого, кто хоть раз задумывался об этом, жизнь новую начать. Предлагаю я все главенство, все верховенство, все слова, единственно верные по рождению, только отбросить. И так сделать, чтобы не было в племени новым ни несчастных, ни безгласных. Я предлагаю пойти со мной тем, кто хочет жизнь свою ради себя прожить, а не в труде бесконечном во славу тех, кто и пальцем для нас не пошевелит. Предлагаю я каждому свое место, каждому свое слово, каждому свою, а не навязанную кем-то судьбу. Предлагаю безопасность и жизнь среди семей, а не в общей куче. Предлагаю молодым и старым охотникам и кузнецам, тем, кто несправедливость только в сторону других видел, и тем, кто сам не раз с ней сталкивался. Пойдемте. Пойдемте со мной, и не пожалеете вы. Найдем мы угол свободный в лесу, свой дом, свои жилище в нем построим и ни один человек жилищем этим не подойдет, потому что знать будет. Если там на одного волка пойдешь, десяток по твою душу придет. Если одну стрелу ты в волка пустишь, сотня когтей в тело твое вонзится. Если полюбишь ты хоть знахаря, хоть наследницу бывшую, не разлучит вас никто и никогда. Не будут души ваши условностями глупами скованы. Если... Я согласна! Внезапно зима выкрикивает. И дрогает ее голос, и оглядываются на нее ошарашенно рядом с ней люты стоящие, и сжимается зима мгновенно в комок испуганный. Но на Врана глядит твердо, уверенно, и повторяет чуть тише. «Я согласна». «Согласен», — кивает и самбар. «Ну, мы-то всегда с тобой, Вран, согласны», — усмехается горан «Да, Вран, мы-то всегда с тобой» поддакивает ему Зоран. «И я», — негромко Нерев говорит. «Что?» — доносится голос Верина снизу откуда-то. Похоже, рядом со стариками с бушуем стоял. Шевелится толпа лютов, расступаясь. Мчится верен мимо них, едва с ног особо замешкавшихся не сбивая. «Нерев, что за бред? С чем ты согласен? Он же сам не понимает, что он не понимает». А может, это ты не понимаешь? Может, ты чего-то внизу своем не расслышал? Я все расслышал. И тебя, и никуда не... Но это не тебе решать. Согласна. Неожиданно сбоку лютица какая-то в рану неизвестная рявкает. Согласен. Согласен. Согласна. Обступают в рано выкрики эти со всех сторон. Слева и справа, перед ним и за ним... Шумит дождь с согласиями этими, раскатыми громовыми возражений перечеркиваясь. «О чем вы говорите? С чем и с кем вы соглашаетесь? Одумайтесь!» «Согласен!» — вдруг произносят голосом юношеским прямо за спиной у Врана. «Кто-то из тех, кто на холме сейчас с ним находится, произносит. Кто-то из сыновей лютиц верховных». Разворачивается вран на голос этот удивлённо. Не успевает вспомнить, почему раньше разворачиваться не хотел. Из-за баи. «Сядь, дурила безмозглая!» Яростно Север шипит юного люто из круга детей, глав вниз за рубаху дёргая. «Сядь, кому говорю!» «Не позорь!» «Сам не позорься, Север! Не хочу я лекарем быть! Не хочу!» «Не заставит она меня?» не заставите «Не заставите!» Упрямо Сивер с Лютом борется, упрямо Люд не заставите и свое разгоряченное повторяет. И смотрят на Врана все, на холме там стоящие сидящие, и ненавидящим, разочарованным, горьким взглядом Сивер его прожигает. Но до Сивера Врану дела нет. А вот до Баи... Сидит Бая по-прежнему в кругу друзей своих, высокородных из других племен. Не вскочила на ноги, не привстала даже. Таращатся на враны лютицы молодые то испугано то с любопытством, и в глазах искры за спиной у баи такое же любопытство, столь для нее редкая плещется. Проходит вран мимо лисьяры, взглядом ее не удостаивая, и не мешает ему лисьяра. Движется вран медленно к кругу этому, к бае, в середине его сидящей, и размыкается круг, и сдвигаются в стороны молодые люты. И пытается взгляд в рано поймать тот, кто согласен, свое выкрикнул. И мигом Север на ноги взлетает. Баю пытаясь собой заслонить, но говорит ему Бая просто «нет». «Бая, что это значит?» «Нет», — повторяет Бая также просто. Смотрит на него спокойно снизу вверх. «Север, погоди, дай ему сказать». «Что значит, то и значит. Тише. Тише, Север». С внезапной мягкостью Элисьяра повторяет «Всё в порядке, отойди, сядь». Пробегает отчаяние по лицу Сивера, вспышкой молнии озарённому, но повинуется он матери. Видит Вран, как стискивает Сивер зубы, как напрягается всё его тело, однако подчиняется, на землю опускаясь. Подходит Вран к Бае. Близко-близко. По тонкой свободной от лютов дорожке, по земле грязной, дождём пропитанной. А Бая все на земле-то и так и сидит. Словно не смущают ее ни грязь, ни дождь, ни холод. Ни Вран, такой на глазах ее устроивший. «Ну что, красавец?» — спрашивает она с улыбкой легкой, голову подняв. «Что ты сказать мне хочешь?» И тронута эта улыбка грустью едва уловимой. Не знал бы Вран, конечно, как обычно Бая улыбается, ничего бы и не заметил. Но Вран знает. И все же Бая улыбается, не кричит на него, не огрызается, ни в чем не обвиняет, как и обещала. Держит Бая свое слово, до сих пор держит, вопреки всему. И вновь начинает надежда у Врана в груди теплиться. И вновь кажется в рану «Нет, теперь-то у него все получится, все он исправит. Хотя исправлять-то нечего, не исправит, а лучше сделает. Пойдем со мной» негромко просящий почти умоляющий вран говорит пойдем со мной бая пойдем со мной красавица ты же видишь не шучу я сейчас видишь же нужна ты мне как никогда об одном лишь тебя прошу пошли со мной не шутишь подтверждает бая задумчиво нужна об одном просишь а помнишь как я тебе просила язык сегодня за зубами держать и правда просила как чувствовала Нечего Врану на это ответить. Пожимает он плечами, виновата, улыбается смущенно и руку ей протягивает. «Пойдем». Смотрит Бая на ладонь его, рубцами от чемора испещренную. Потом вновь глаза к его глазам поднимает. И сама поднимается, неторопливо, изящно, так плавно, как только она умеет. Замирает у Врана все внутри. Кажется, и сердце его останавливается, и дышать он перестает, и в глазах даже мутнеет. Протягивает Бая к нему руку и касается его пальцев своими. И загибает их обратно, к ладони прижимая. «Нет», — вран. Мягко она говорит. Молчит вран. Лежит ее рука на его. Покачивается от порывов ветра серьга в ухе. Смотрит ему Бая в глаза. «Ты очень правильно в речи своей сказал», — говорит она, — «меня переубеждать бессмысленно. Не для того я рождена, чтобы племя свое в час трудный покинуть, а остальных ты и без меня переубедишь. Надеюсь, что и правда все им ты дашь, что обещал в речах своих. Но не со мной тебе этим заниматься, другие у меня обязанности есть. Не захотел ты их со мной разделить». Почему же я с тобой должна твои самоназначенные разделять? Потому что... Качает Бая головой, касается губ его поцелуем легким, невесомым почти, и не чувствует вран ран ее губ, только влагу дождя, на них скопившуюся. А потом отходит Бая и обратно в круг садится, спиной к нему повернувшись. Вот и все. Вран! Далекий-далекий голос Нерева рявкает. «Может, на потом все милования оставишь? Иначе они нас не отпустят!» «Почему же не отпустят?» — задумчиво голос Лисьяры спрашивает. «Никогда мы у себя тех не держали, кому не подходят законы наши. Не беспокойся об этом. Все дороги для вас открыты. Я права». Медленно в ранг к ней поворачивается. Кивают на ее слова остальные лютицы, такие же бесстрастные, как и она. Только лютицы эти спокойными и кажутся, склон холма уже в сплошной водоворот споров и руга не превратился. Но и это их, похоже, не волнует, не в первый раз подобное у них как будто. А если и в первый, то слышали они таком, готовы к этому были. Вран, — ловит его взгляд Лисьяра, — прежде чем ты уйдешь, на несколько слов. Отходит лисьяра к краю холма, подальше от глав других племен и не слишком близко к первому ряду обычных лютов. Подзывает к себе Врана взмахом руки. «Нет», — сказала ему Бая. «Нет, меня переубеждать бессмысленно». «Но ведь получалось это раньше у Врана. получалось получалось «Что же сейчас не так пошло?» «Где же он просчитался? О чем не договорил? О чем переговорил?» Идет Вран за Лисьярой и совсем почему-то не боится, хотя стоило бы. А ну как решит она сейчас, например, горло ему ножом своим перерезать на глазах у всех в назидание? Но нет, слишком хорошо Вран Лисьяру знает, это выше ее достоинства. Никогда она не станет руки пачкать подобным образом. Думала я, негромко так, чтобы только Вран слышал, Лисьяра начинает. Что хотя бы теперь сможешь ты правду сказать они не все под себя переврать, но не сложилось. Говоришь ты много о страхе нашим перед людьми, в из сухолесья. Но главным страхом твое сердце ведомо, а не наше. Пока будешь ты правды бояться, ответственности за поступки свои. Никого ты для племени своего лучше не найдешь, чем Горана с Зораном. Не возьмется за руку твою дочь моя. Не приму я связь вашу, которую ты сам сегодня и расторг. А ведь я хотела. А ведь обещала я себе и травному пообещала, хоть и против он был. Если сможет Вран из Сухолесья через себя переступить, если признается он в содеянном сегодня, дам я ему возможность все исправить. Хотя, возможно, он этого и не заслуживает. И о каком содеянном вы знаете? Так же негромко ее Вран спрашивает. Хотя мог бы и громче. Какая уж теперь разница? Обо всем? ведет плечами лисьяры. Но не волнуйся, врана с сухолесья, не стану я это перед всеми выносить, коли сам ты этого не хочешь. Уходи от нас тихо, спокойно и подальше, да тех с собой забери, кто обиду на наши устои в сердце держит. Я обещаю, что в вечный лес тайну твою с собой унесу, если ты обещаешь и ты баю больше не беспокоить. Хотя... С кем это я обещаниями обмениваюсь? С тем, кто только и делает то, что ему приятно. С тем, кого сама до такого довела, — сквозь зубы вран отвечает. И впервые на его памяти весело-весело лисьяра улыбается, без насмешки, без яда, без снисходительности, словно самую смешную вещь на свете вран ей сказал. «Да уж не думаю» с улыбкой этой удивительно открытой она говорит: Иди в раны сухолесья, ни вороны нашему племени не нужны, ни вруны И приглядывай за теми, кого за собой ты утащишь И скажи им, если смелости хватит, что всегда готовы мы обратно их принять, когда поймут они, на чьи речи сладкие купились И вран уходит и никто ни ему ни другим лютам не мешает как и обещала Лисьяра. И горит серьга в его ухе. Горит. Горит. Нет.